В голова 983 -я. Гнев. Сияние солнца было каким-то неправильным. Если точнее, сейчас оно светило гораздо ярче, чем раньше. Там уже звезду теперь окружил едва различимый ореол. Он отличался от привычного солнечного гало, а люди с культивацией ниже стадии планеты не могли его разглядеть. Ван Паолу, разумеется, сразу увидел этот ореол и его источник древний меч из позеленевшей бронзы, а точнее его кончик. Одна по какой-то неведомой причине уходила энергия солнца. Медленное поглощение энергии звезды влияло на всю солнечную систему, и она медленно погибала. Звезда ярко сияла, подобно тому, как вспыхивает свеча перед тем, как навеки погаснуть. К счастью, солнце не вошло в свою финальную жизненную фазу, но примерно через 1000 лет оно окончательно погаснет. Ван был опомрачнел. Правда, он не мог точно сказать, происходило ли нечто подобное до его отъезда. В то время его культивация была недостаточно высокой, чтобы это заметить. В любом случае, восходящая со стрия Аури Ван Буэлэ почувствовала манацию из стадии планеты. Это могло означать только одно. На стрие меча, где спали эксперты да у конгрегаций безбежных просторов, что-то изменилось. «Исцеляются». Ван Буэлэ мрачно посмотрел на огромный огненный шар. «Энергии моей звезды». Он не стал о черте голову мчаться туда. Самозрочная культивация, он по-другому взглянул на всё, что с ним произошло в Дао-конгрегации безбрежных просторов. Для начала он решил проверить, как обстоят дела в Федерации. Если там всё в порядке, то это будет означать, что Солнце уже было таким, просто он не знал об этом. Если в Федерации что-то случилось, тогда и изменения на Солнце явно произошли совсем недавно. Ввиду этого на земле определится водальнейшее отношение к Дао-конгрегации безбрежных просторов. Приняв решение Ван Боулена к крыло божественным сознанием землю Его вновь выражение его лица изменилось. Божественные осознания при таком уровне культивации не могли обнаружить местные практики. А Ватон мог видеть всё, что творилось на планете. Странное дело, ему не удалось найти ни Ауро Дуань Мяцуя, ни верховного старейшины Дао Академии Эфир, ни Лин Ю, ни других знакомых ему людей. Ван Боле с тревогой сосредоточил божественное сознание на городе Эфир. Дао Академии Эфир исчезла, как будто там произошло жесточённое сражение. На месте озера теперь сделала огромная яма, видят печётка огромной ладони. Словно с неба на острова Академия обрушилась огромная рука, сравняв вся с землёй. У него вся похолодела внутри, когда не в городе эфир не на земле, ему не удалось обнаружить ауру родителей. Во всех уголках планеты ощущалась остаточная энергия божественных способностей. Люди практически не улыбались, они выглядели измученными. Дурное предчувствие Ван Боуло усиливалось. Резня в цивилизации божественное око утихомиривала бушующую внутри него жажду крови. От увиденного в его сердце вновь разгорелось кровожадное пламя. Не теряя ни секунды, он раскинул божественное сознание на всю Солнечную систему. Меркурий, Юпитер, Сатурн, Плутон и другие планеты мгновенно возникли перед его мысленным взором, всюду виднели следы запустения. Едва сдерживая рвущуюся на волю жажду убийства, Ван Боулы накрыл божественным сознанием Марс, К его нес kazanному облекчению там он нашёл ауру многих знакомых, но его интересовали только две. Проигнорировав все остальные, он сосредоточил божественное осознание на Новгороде, точнее на доме с двумя людьми внутри. Стоило ему увидеть родителей, как жажда крови тут же улеглась, а взгляд потеплел. В скромном по размеру доме сидел его поседевший отец, о чём-то глубоко задумавшись, он смотрел на небо, к нему прижималась жена, положив голову ему на плечо. На её лица тоже прибавилось морщин. Время от времени покашливая, она не сводила глаз с зажатой в руке фотографии. На ней был изображён пухлый прянёк, показывающий обеими руками победный жест. Из-за пухлых щёк его глаза напоминали узкие щёлки. На губах прянька играла самодовольная улыбка. Столь печальная сцена заставила Ван Боле почувствовать укол вины. От его внимания не ускользнул ни кашель матери, ни отсутствующий взгляд отца. Папа, мама. прошептал Ван Боле. Следующим он испарился и возник в доме позади сидящих родителей, а потом сразу же опустился на колени, чтобы отдать земной поклон. На звук тут же вёрнулась пожилая чита. Поначалу они не могли поверить, что их пропавший сын всё-таки вернулся, а обоих начала бить мелкая дрожь, и из рук матери Ван Боле даже выпала фотография. "Боле, папа, мама, я вернулся", мягко сказал Ван Боле. Он сильно изменился, но родители узнали его с первого взгляда. Мать крепко обняла его и тихонько заплакала. Не зная, что сказать, он стал мягко поглаживать её по спине. Он слышал её всхлипывания, чувствовал её тоску по сыну. Это лишь усилило чувство вины. К гневу примешался и неподдающийся контролю гнев, который он старался не показывать родителям. Его отец тоже был очень рад видеть сына, со стыдливым видом он сглотнул подкатившим к горлу. Ему Ван было мягкокивнул. Благодаря осторожному воздействию культивация его мать заснула прямо у него на руках. Осторожно положив её на кровать и прикрыв пледом, Ван было подошёл и обнял немного растерявшегося отца. "Папа, кто сделал это с мамой?" Хоть он и держал себя в руках, но в его тоне всё равно сквозил металл. В этот же миг всю планету тряхнуло, а сердце каждого жителя планеты пропустило удар. У его гнева была причина. Его мать была сильно ослаблена, как будто кто-то повредил её жизненное основание. Она напоминала лампу, в которой заканчивалось масло. Что странно, в её теле ощущались отголоски магической техники для принудительного продления жизни. Баоле, в душе его отца всё ещё бушевали эмоции. Даже с успокаивающим присутствием Ван Болу ему потребовалось какое-то время, чтобы взять себя в руки. Голядя на сына, он наконец не выдержал, из его глаз потекли слёзы. Он взял Ван Бола за руку и рассказал, что произошло. На третий год после отъезда Ван Бола многое изменилось. Всё началось с внезапного роста сил клана Пять поколений Небо, под предводительством семьи Ли и Джо. С тех пор политический баланс в Солнечной системе стал стремительно меняться. Френс и Жан посадили под замок, Ли Син Вэнь был тяжело ранен, а Дуань Мицуи погиб в бою. Четыре дао академии были полностью уничтожены. Сторонники Дуань Мицуи и Ли Син Вэня один за другим лишились власти. Часть эноторов погибла в сражениях, часть получила серьёзные ранения. Губернатор Марс и её муж благодаря новому оружию, работающему на антивеществе, с трудом смогли защитить Марс. Ранинные и выжившие лоялисты прошли власти перебрались на Красную планету. Тем не менее, руководству Марса пришлось номинально признать власть клана Пять поколений Неба. Родители Ван Булы пострадали во время атаки на Далу Академию Фюра, их близ кто попытались помешать старые враги Ван Булы и семьи Джо. Елеся навони и остальным удалось переправить его родителей в безопасное место, но его мать получила серьёзное ранение, от которого до сих пор не оправилась. Такие резкие перемены произошли, потому что на древнем мече из позеленевшей бронзы прободился практик стадии планета.